«Дал нам Бог такую власть, что пропади она пропадом. Раньше я вот этими штучками гордился», — похлопал себя Киберев по погонам. «Недешево они мне дались, а теперь они жгут мои плечи. Когда-то за них уважали, а сейчас презирают. В песнях поется, что прежде палачи голяли в красных рубахах, а теперь их узнают по золотым погонам». «Но ведь не все же офицеры подлецы», — возразил Каргин, пораженный откровенностью Киберева.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 Арестованных гнали японцы с примкнутыми к винтовкам плоскими штыками и несколько солдат второго маньчжурского полка. Каргин узнал их по черепам, нашитым на рукавах. Арестованные, связанные попарно, шли потупив головы, и лица их были белее снега. В одном из них Каргин узнал Орловского фельдшера Гусарова, которого он уважал. Острый, пронизывающий холодок подкатился к сердцу Каргина, наполняя его тоской и отчаянием.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 «Силы найдутся. Восьмой и четырнадцатый казачьи полки, Алочинская и Чалбутинская дружины пойдут с нами, за редким исключением все. Поддержат нас и все три казачьих батареи, учебная команда и отдельная сотня. Японцев в городе только половина, остальные сидят на сопках. Там мы и выморозим их, как тараканов, когда батарейцы раскатают их бараки». «Ну хорошо. Шамелина уберем, японцев вырубим. А дальше что?»